«Глава 2. Правда об этой искусственной расе!» Тащиться обратно после нескольких бокалов пива дико не хотелось, так что ночь я провел в кружевах Сукуба. На утро, когда я вернулся в дом Магумин, меня ждало... «Прошу прощения, я пришел за двумя идиотками». По неизвестным мне причинам сейчас я находился в пункте отряда защиты деревни Алых Магов. «А, хорошо, что ты пришел! Скорее забирай этих двоих отсюда!» – устало произнес Нит Койли, лидер отряда защиты. Я повернулся к двум заключенным, сидящим в простенькой камере. Не очень-то и хотелось, но я пришел забрать вас. Казума, куда ты пропал прошлым вечером? Если бы ты был со мной, мы бы легко сбежали от отряда защиты с помощью скрытности и обнаружения врагов. Рядом с резко возмутившейся Магумин сидела... Знаешь, я ведь надеялся, что ты ее остановишь. Мне ничего сказать. Промямлила Даркнесс ярко краснее до самых кончиков ушей и пряча лицо в коленях. Похоже, когда я ушел в бар, они отправились на ежедневное занятие Магумин вдвоем. «Знаешь, пока я живу в деревне, такое будет происходить каждый день. Ничего страшного, скоро деревенские привыкнут». «Не понимаю, о чем ты». Бузу Койли был искренне озадачен словами Магумин: «Эта девчонка утверждает, что умрет, если не использует магию взрыва раз в день. Аксель уже давно воспринимает ее фейерверки как естественный феномен. И твои слова мне тоже совершенно непонятны». Этот проблемный ребенок способен достать до жалых магов, которых, казалось бы, ничем не удивить. «Ну ладно, ничего не поделать. С этого дня я буду стараться заканчивать это как можно раньше. Так что будь добр, предупреди деревенских, чтобы не пугались». «Скажи, ты мог бы поддержать ее за решеткой до тех пор, пока не закончится испытания? Я даже готов заплатить». «Прошу тебя, не надо. Отряд защиты не едет для проблемных детей. Лучше следи за своими подопечными, как и полагается опекуну». «Эй, вы не могли бы прекратить воспринимать молодую хрупкую девушку как ходячую неприятность?» возмущенно заявила ходячая неприятность из своей камеры. Тем временем Даркнесс от стыда забилась в угол и пыталась стать как можно меньше. «Похоже, испытание для определения старосты еще не готово. Площадку для испытания не успели восстановить». Забрав Даркнесс и Магумин, я встретился с Сакой, который тем временем ходила за Юн-Юн. «В каком смысле не восстановили? Конечно, я уехала отсюда не так давно». Но всё равно местные порядком распустились. И Магумин вздохнула так, будто ее это совершенно не касалось. «И это говорит та, что лично уничтожила поле для испытания. На самом деле, мне бы очень хотелось, чтобы на время испытаний Магумин отправилась куда-нибудь поиграть. Эй, может, наконец объяснишь, почему ты относишься ко мне, как к какому-то изгою?» Столкнувшись с гневной вспышкой Магумин, Юн-Юн в панике замахала руками. «Нет, я совсем не считаю тебя каким-то изгоем». «Просто зная тебя, я уверена, что во время испытания ты ни за что не останешься в стороне. Если появится шанс выделиться, то ты не сможешь удержаться, верно?» «Похоже на то. Не соглашайтесь с ней вот так сразу. Я что, по-вашему, бешеная собака?» «Ты уже забыла, где сидела пять минут назад? Большинство нормальных людей ни разу в жизни не видела тюремную камеру изнутри». Магумин тут же отвела глаза. «И все же теперь выходит, что нам совершенно нечего делать. Деревню мы посмотрели еще в прошлый раз, «Так чем займемся? юн Юн-Юн говорила, что испытания начнутся завтра. До тех пор можно было вернуться в Аксель. И пока все раздумывали, как поступить... «Я хочу вернуть это дитя в лес!» произнесла Аква, обнимая горшочек с посаженной в него безмятежной девочкой. По ее голосу чувствовалось, что ей это важно. «Кстати, да. Мы ведь собирались это сделать». Как аллова мага, меня немного беспокоит то, что вы собрались посадить ее рядом с деревней». Думаю, лучше всего было бы ее уничтожить. Начала было Юн Юн, но Аква сунула девочку прямо ей под нос. Неужели ты правда способна убить эту малышку? Юн Юн всегда была такой бессердечной. Ну же, посмотри ей прямо в глаза и скажи это еще раз. Прости, прости, это невозможно, извини меня. Давайте посадим ее на том холме над деревней, чтобы ей не было одиноко. Аквасан, это холм демонического бога. Популярное место встречи для влюбленных. Там ее сажать точно нельзя.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 «Что за бред ты несёшь?» «И ты, юн, юн нельзя же так сразу соглашаться!» «Заводи друзей среди монстров черта, который ни в коем случае нельзя переступать!» Мне казалось, что таким образом все проблемы будут решены. Но Магумин поспешил вмешаться. «Слушай, Магумин, я тут придумала, что сделаю первым, когда стану старостой!» «С чего это ты вдруг? И что ты задумала?» На заданный неуверенным голосом вопрос Магумин, Юн-Юн смущенно ответила. «Я уже давно об этом думала!»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 За воротами деревни Алых Магов начинались огромная горная гряда и бескрайний лес. Глубоко в чаще, там, где солнце еле пробивалось, сквозь гущу листвуя. «А, Юн-Юн, Юн-Юн! Сабле света!» Убивающий одним ударом медведь, бросившийся на аку, был моментально уничтожен юнь юн «Меткий выстрел! Меткий выстрел! А, Юн-Юн, спаси!» Ударнул молнии!» Нас окружили гигантские монстры, внешне похожие на деревья.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 Выкрикнул Юн-Юн, которая, как и окружающие нас деревья, бросила нас зем взрывной волной.